Жил-был мужик, бедный-пребедный. Бедный. Вот раз кончился у него хлеб. Ни корочки, ни крошки не осталось. Как быть, чем малых ребят кормить? Пошёл он к богатому соседу. Помоги в беде, сосед, дай хлеба в долг. Ступай вон, мужик, и дорогу ко мне позабудь. Так и прогнал бедного мужика. Что будешь делать? Взял мужик плохонько и свое ружьишко и пошел в лес. Может быть, зайца или тетерку подстрелю? Целый день он по ельнику да по болоту бродил, а все без толку. Ох, ох, ох, ох! Что же мне теперь делать? Я даже хвостика зайчего не увидел. Зашел он в самую глушь и услышал шум и крик. гляделся и видит, черти с Лешем дерутся. Навалились все на него, в озеро тащут утопить хотят. Посмотрел, посмотрел, мужик и говорит. Э, у нас так не полагается, чтобы все на одного. А ну-ка я сейчас как бабахнув черти из ружьишка. Черти испугались, все разом бултых в озеро. Только круги по воде пошли. Олеший к мужику. Ох, благодарю тебя, мужик, благодарю за подмогу. А зачем ты в такую чащу непроходимую забрался? Хотел хоть зайца или тетерку подстрелить, голодных ребят накормить. Да вот последний заряд извел. О, не, не горю, не горю, мужик, ты меня спас, а я тебе хороший подарок дам. Пойдем в мою избушку. Леший привел в избу мужика и говорит, надо нам сначала поесть. А видишь ты, он этого гуся во дворе. Вижу. А вот сейчас мы его поджарим. Эй, гусь, пойдёшь сюда. Э-э. Стрехнись, лепинись, да наш коврот коложей. Э-э. Пёрышки скинул и лёг на сковородку. И леший гуся. Угощайся, угощайся, мужик. Мясо ешь, а косточки, ух, не ломай, не бросай, в одну кучку собирай. Как поели они, леший бросил косточки на пол к пёрышкам и молвил. Эй, гусь, встряхнись. Трепинись. И в тот же миг появился гусь, <связь> опять живой и целый. Экая дива дивная, экая чудо чудное, никогда такого не видывал. <связь> ты, ты бери это диво дивная себе в подарок. Теперь твои ребята всегда сытые будут. Ну, а теперь э, садись-ка, мужик, мне на спину. Я тебя мигом на пушку леса снесу.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 Встрепенись, да на сковородку ложись. Вот жирко и готово. А наедятся досыто прикажет. Эй, гусь, встряхнись, встрепенись, да во двор. Какнет гусь? И пойдет траву щипать. Много ли, мало ли времени прошло?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 Дождался он, когда бедный мужик с женой да с ребятами в лес за дровами ушёл, забрался в сарай, стал гуся ловить. А гусь не даётся. Щиплется да клюётся, бороду вырывается, на лоб шишки сажает. Богатей изловчился и навалился на гуся.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 Стала она мужа отрывать, да и сама к нему прилипла. <мирает> Принялась баба кричать, дочку на помощь звать. Потянула ее дочка и прилипла к ней. <мирает> Тут гусь гакнул, <мирает> <мирает> потащил всех из избы во двор, а со двора на улицу... <мирает>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 Привел гусь всех к бедняковой избе И давай гакать <мит> Хозяина вызывать <мит> Мужик вышел и говорит Так вон куда мой гусек запропал Эй, гусь, стряхнись встрепенись Да в избу Нам обедать пора